11 августа 34 -го. Кто-то говорит, что на высших мирах нет зла, но я сказала бы, на высших мирах нет сознательного активного зла. Но и там неизбежна светотень, ибо светотень есть великое равновесие мира.